Глава 36. Это я заморочила ей голову или ты, спрашивала Мика. Она должно быть ударила рукой по листьям того растения в горшке, которое скрывало меня из виду. Я услышала шлепок и увидела, как огромный куст затрясся. О чём ты говоришь? Спросил Эндрю. Он говорил тише, но я всё ещё слышала каждое слово. Это ты виноват с твоими разговорами про то, что ей не место в Нью-Йорке, или я с моими обвинениями типа: "Ты ненавидишь наш город и местных жителей"? "Я никогда не говорил, что ей не место в Нью-Йорке", говорил. Я потянулась вперёд на качелях, задержав дыхание. «Я мог сказать что-то о том, что там тяжело пробиться и что этот город сжирает людей живьем, но я говорил не о ней. Вообще-то я говорил о себе». «Она подумала, что ты говорил о ней». «У нее, наверное, и правда не получится слиться с толпой в Нью-Йорке», проговорил Эндрю. «Но Нью-Йорк — такое место, где нужно выделяться, и она точно будет выделяться. Ты должен сказать это ей». Она думает, что я отговаривал её от поездки в Нью-Йорк. Неудивительно, что она меня ненавидит. Она тебя не ненавидит, сказала Мика. Ты просто сломал её. А как же твои разговоры о снобизме? Они не сломали? Ты прав. Я тоже её сломала, Мика вздохнула. Мы оба виноваты, и теперь она не хочет ехать в Нью-Йорк. Это была мечта всей её жизни, а теперь она сдалась. признала поражение. Теперь она тут осядет. Не собираюсь я оседать, крикнула я. Мика взвизгнула, заглянула за куст, за которым я сидела, слегка покачиваясь, отталкиваясь ногой от земли. Сов, ну ты ж пионка, сказала она. Подслушиваешь? Может, вам не следует болтать обо мне за моей спиной? Я всегда болтаю тебе за твоей спиной. В основном хорошее. Или как в этом случае? обсуждаю идеи, как тебя починить. Я не сломана. Мика подошла ко мне и опустилась рядом на качели. Тогда почему? Это как-то связано с тем, что я сказала на осеннем фестивале? Я бросила взгляд в сторону Эндрю, который так и остался стоять на заднем плане, как будто не зная, стоит ли ему идти. Мои размышления о Нью-Йорке и Алабаме никак не были связаны с тем, что мне сказала Мика. Нет. Связанная они были с тем, что с того самого момента, как в моей жизни появился город в лице Эндрю Харта, который якобы заявлял, что мои дизайны и я сама не заслуживали городской жизни, я чувствовала себя недостойной. Но это было только моё собственное восприятие, моя неуверенность в себе, которую я проецировала на него. Это из-за меня, подал голос Эндрю. Если я как-то заставил тебя думать, что ты не выживешь в Нью-Йорке, то я сделала это не нарочно. Нью-Йорку с тобой очень повезёт. Она опустил взгляд в землю, потом снова посмотрел на меня. Нет, вы оба тут ни причём, сказала я, переводя взгляд с Эндри на Мику. Честно. Дело во мне. Дело в том дурацком альбоме, в котором нет ничего стоящего и достаточно уникального, чтобы куда-нибудь подать. Я просто должна немного разобраться в себе, и Нью-Йорк мне для этого не нужен. Мика положила голову мне на плечо. Ты прекрасно разбираешься в себе, лучше, чем тебе самой кажется. Я рассмеялась. Эти два предложения противоречат друг другу, и именно об этом я и говорю. Так что, получается, ты примешь ту стипендию? спросила Мика. Месяц назад она бы, наверное, радовалась этому, но сейчас от этой радости не осталось и следа. Думаю, да. Я сейчас вернусь Мика вдруг вскочила и понеслась за угол. Голос моей мамы, поющей уже совершенно другую песню, прозвучал и снова затих, когда дверь открылась и закрылась. Эндрю стоял рядом молча. Он вопросительно показал пальцем в сторону качелей, где только что сидела Мика. Я кивнула, и он сел. "Это твой папа звонил?" спросил он. "Точно, мой папа. Я почти успела забыть. Как неприятно закончился наш разговор. Да. Всё нормально. Не знаю. В последнее время очень много стало мне ясно, и некоторые вещи сложновато принять. Думаю, это значит, что мы взрослеем. Он произнёс это в шутку, но в его словах была доля правды. Я думала, в этом и заключается процесс взросления, когда ты начинаешь видеть истинную природу вещей, а не то, что тебе хочется. Прямо как с тобой, Эндрю, хотелось мне сказать. Я много чего хотела, но реальность была другой, и в будущем наши пути должны были разойтись. Ты такая грустная, сказал он, накрыв мою руку своей. Я могу что-нибудь сделать. Я не грустная, сказала я, поднимая на него взгляд. Его голубые глаза смотрели очень пристально. Просто пытаюсь быть реалисткой. Мне просто нужно Твои глаза очень отвлекают. Тебе надо срочно смыть подводку. Он улыбнулся. Я повернула руку ладонью вверх и переплела наши пальцы. Прости, что весь этот год вёл себя как гавнюк. Я улыбнулась. Аналогично. Я рада, что теперь мы друзья. Он опустил взгляд на наши руки. Я тоже. Друзья, твёрдо сказала я себе. Мы можем просто оставаться друзьями. Из-за угла послышалось топанье мики по деревянному крыльцу. Я отпустила руку Эндрю и повернулась к ней, когда она завернула за угол. В руках она несла мой альбом. Лицо у неё было взволнованное. "Только не сердись", попросила она. "Я знаю, ты никому не разрешаешь его брать. Но ну, может, мы сможем тебе помочь? Позволь нам помочь". Я нахмурилась. "И как вы мне поможете? Может быть, мы полистаем его?" Она кивнула в сторону Эндрю. Скажем, что выделяется, что кажется нам уникальным. Инстинктивно мне захотелось спрятаться в кокон и закопать альбом где-нибудь на заднем дворе под ивой, но это было больно уж драматично. Это был плохой инстинкт, моя гордость. Не было ничего плохого в том, чтобы позволить людям помочь. О'кей, тихо сказала я. "Да?" спросила она взволнованно. Я кивнула. Она подошла к качелям и жестом приказала нам потесниться. Так, двигайтесь, двигайтесь. Качели были маловаты для троих, но Эндрю сдвинулся вправо как только мог и откинул руку на спинку, чтобы освободить ещё больше места. Я придвинулась к нему ближе. От него приятно пахло свежим бельём и мускусным одеколоном. Мика села слева от меня и положила альбом мне на колени. Потом они с Эндрю наклонились вперёд в ожидании. «Короче, тут все очень неаккуратно, и я рисую первое, что придет в голову в порыве вдохновения, без какой-либо логики и смысла», — быстро проговорила я, сжимая альбом в руках. «Не тяни», — сказал Эндрю. «Да, мы хотим узнать, что происходит в твоем беспорядочном мозгу», — заявила Мика. «Ты не помогаешь», — сказала я. Она слегка опихнула меня плечом, и я открыла альбом. На первой странице был набросок, который я нарисовала ещё года 2 назад. Стандартная юбка-карандаш и свободная блузка. Ничего особенного, но работа добротная. Я помнила, как вырисовывала на ней каждый штришок. Я перевернула страницу. На следующей была приклеена вырезка из журнала с розовым платьем, которое мне понравилось. Я даже уже не помнила, почему оно нравилось мне. Оно было симпатичное, но совсем не в моём стиле. Мика и Эндрю совсем притихли, и я подумала, что они, видимо, ждут, когда я спрошу их мнение. Но для этого я слишком нервничала. Я продолжила листать. Содержание дальше не сильно отличалось. Куча страниц с набросками, вырезками из журналов или кусочками ткани. Мика еле слышно хмыкала, когда какая-то страничка казалась ей интересной. «И как это должно мне помочь?» — спросила я наконец. Мне казалось, что этот просмотр работ только уменьшил мою уверенность в том, что когда-нибудь я смогу стать приличной художницей. "Это очень классные работы, Соф", сказала Мика. "Я надеюсь, что ты это увидишь". Я снова перелистнула страницу. Я уже собиралась сделать это снова, но вдруг остановилась. Этот набросок был не особенно прорисованным. Линии получились неровными, а сам рисунок был незакончен. Но он всё равно сильно отличался от остальных. Юбка обтягивала талию, но расширялась к низу. Передняя часть была короче, а задняя мягко струилась вниз. Она была чем-то похожа на лилию, перевёрнутую лилию. Я посмотрела на дату, которую нацарапала в углу. Я нарисовала это, когда начала работать в цветочном магазине, в первую неделю. Эндрю, видимо, тоже заметил в этом наброске что-то необычное. Что изменилось? спросил он. Тогда я устроилась на работу, ответила я, снова перелистывая страницу. Там было нарисовано платье: по угодице в форме маленьких розочек, юбка слоями, как лепестки. Цветы, прошептала Мика. Вот твоя фишка. Я продолжила листать. Не все дизайны были связаны с цветами, даже не каждый третий. Но редкие цветочные работы бросались в глаза, как будто оживали. Я вспомнила все эти образы, которые приходили мне в голову, пока я работала с цветами. Девочки в платьях на поле тюльпанов, балерины, танцующие в подсолнухах. Может быть, да источников вдохновения всё это время было рукой подать? "Это тот цветок, который я тебе подарил?" спросил Эндрю. Он мне дал мне перелистнуть страницу, придержав её рукой. Внутри альбома был вложен засушенный розовый тюльпан. На страничке за ним была набросана блузка с волнистыми рукавами. В тот день я встретила Эндрю. Тогда я думала, что дизайн получился неудачным, но это было не так. Сейчас я смотрела на набросок и понимала, что к рукавам стоит добавить слои, не только складки. "Это не тот цветок", возразила я. "Я его сюда вложила ещё до того, как мы встретились". "Конечно, Я его из мусорки достала. Слишком короткий стебель. Ну-ну, вред дальше, подразнивая отозвался он. Я ущипнула его за бок, и он расхохотался. Я закрыла альбом. Погоди, что ты делаешь? спросила Мика. Мы ещё не закончили. Закончили, сказала я. Ты права. Цветы моя фишка. Я доработаю все свои цветочные дизайны. и составлю из них портфолио для заявок в дизайнерские вузы». Меня вдруг охватила волна уверенности. «В дизайнерские вузы Нью-Йорка?» — добавила Мика. Я прижала альбом к груди и кивнула. Мика сжала меня в объятиях. «Спасибо, что подтолкнули меня». Я посмотрела в сторону Эндрю, надеясь, что он поймет, что я и к нему обращаюсь. Он улыбался. «Значит, понимал». Из-за угла появился мистер Уильямс. Вот вы где, сказал он. Время десерта. Мы идём, ответила Мика. Пойдёмте-ка съедим пирога, ребята. Мы это заслужили.